Вторник. Настрой и сосредоточенность. Одна из моих мантр – сосредоточенность и простота. Простое дается труднее, чем сложное. Нужно много работать, чтобы мысль стала ясной и простой. Однако оно того стоит. Если вам это удается, вы способны свернуть горы. Стив Джобс, сооснователь компании Apple. Зоны внимания. Что представляют собой настрой и сосредоточенность? Учитесь использовать разный настрой в течение дня. Цель этой главы – помочь вам найти оптимальное состояние духа. Вы узнаете, что вы собой представляете, когда находитесь в лучшей форме и полноценно отдыхаете. Насколько важны перемены настроения и смещения фокуса, а также как и для чего стоит переходить из одного состояния в другое. Я много говорю о важности настроя в своей первой книге. Это значимая часть моей работы в качестве тренера по личностному росту. Общаясь с клиентами, я нередко вижу, насколько легко темы настроя и сосредоточенности выпадают из их поля зрения. Большинство людей действуют в размеренном режиме. Они идут по жизни в определенном темпе, придерживаясь определенного шаблона и пребывая в определенном расположении духа. Их дни похожи один на другой. Их настроение практически всегда одинаково, возможно, по пятницам чуть более приподнятое. Иногда они боятся того, к чему плохо подготовлены, но рассчитывают, что все пройдет хорошо, несмотря на откровенно слабое планирование. Но глобально их состояние не меняется. Многие ведут себя так, как хорошему гольфисту не стоит вести себя во время игры. Гольфист делает удар и в зависимости от результата испытывает радость, досаду, разочарование, Смущение. Эти чувства он берет с собой, чтобы выполнить следующий удар. Он не контролирует происходящее, поскольку позволяет результату руководить своими эмоциями. Он надеется на хороший удар, делает его. И качество последнего определяет его чувства, а чувства определяют следующий замах. Он разрешает прошлым событиям диктовать будущие эмоции и будущие действия. Эта глава объясняет, почему должно быть ровно наоборот, почему чувства должны контролировать действия. Результаты в гольфе, как и в жизни, во многом определяются ментальными и психологическими аспектами. Очень многое зависит от того, в каком состоянии мы пребываем в конкретный момент. Эмоции и настрой, в свою очередь, говорят об отношении и подходе к делу. Тот, кто заранее решает, в каком настроении быть и на чем сфокусироваться, увеличивает свои шансы на успех. Представьте, что вы актер. Вы только что окончили драматическую школу и пришли на свое первое прослушивание. Вам говорят, что первый сценарий, который предстоит разыграть, будет таким. По телефону вам сообщают, что ваш близкий друг погиб в результате несчастного случая. Как вы изобразите свою реакцию? Что сделаете, чтобы войти в соответствующее состояние? Задать правильный настрой. На чем сфокусируетесь, чтобы сыграть убедительно? Качество игры актера зависит от его способности реально прочувствовать те эмоции, которые он изображает. Так его игра не выглядит фальшивой. Но возможно ли до такой степени контролировать свои чувства? Может ли выдуманное сообщение в выдуманном телефонном разговоре заставить испытывать подлинные эмоции? Любой актер вам ответит «да». Ментальная подготовка тесно связана с контролем над чувствами. Если не уметь управлять своими эмоциями, заменять одни чувства другими, корректировать и контролировать их, как тогда собраться с силами и заставить себя выйти на длительную пробежку, когда за окном дождь? Как взять себя в руки, когда страх провала парализует перед важной встречей и разговором или выступлением? Как быть с волнением, которое накрывает в финале Олимпийских игр? Как все это преодолеть, если чувство невозможно контролировать? Возможно. И вы проделывали это множество раз, чаще всего даже не замечая, насколько хорошо вам это удавалось. Выступая перед зрителями, актер должен погрузиться в то состояние, которое мы испытываем, теряя близкого человека, прочувствовать его и сыграть, когда раздастся роковой звонок. Он должен говорить сам с собой так, будто событие действительно произошло, произносить слова, исполненные печали и фразы, вызывающие соответствующую реакцию. Чтобы добиться нужного эффекта, актеру приходится прокручивать в голове образы, рассказывающие вымышленную историю или вспоминать о грустных событиях, которые ему на самом деле пришлось пережить. Он мысленно возвращается к ним, Восстанавливает чувство того времени, заново погружается в пережитые эмоции, стараясь вспомнить, какие звуки и тактильные ощущения сопровождали ту или иную ситуацию. Не исключено, что ему помогает и язык тела. Что было написано на лице человека, причастного к событиям прошлого? Что особенного было в его движениях? То, как мы двигаемся, какие жесты используем, как разговариваем – все это помогает создавать нам верный настрой. Внутренний диалог, визуализация, язык тела, воспоминания – все инструменты, которые я предлагаю, играют важную роль в ментальной подготовке. Если вам нужно выглядеть печальным, вы способны войти в это состояние. Достаточно, как следует захотеть. Вы командуете своими чувствами. Думаете, это обман? Нет, это чистая правда. У деловых людей одна встреча зачастую сменяет другую. Цели этих мероприятий бывают совершенно разными, и требования к участникам тоже заметно варьируются. Тем не менее, многие бизнесмены относятся к этому очень просто. Встречи как встречи. Они появляются в разных местах, демонстрируя одну и ту же степень заинтересованности, активности, одни и те же ожидания и реакцию на происходящее. Люди заранее не задумываются о том, что от них требуется во время отдельно взятой встречи, какую роль им следует на себя принять, с каким настроением появиться, какую тактику выбрать, какие цели поставить, как себя проявить. Я считаю, многие упускают свою удачу именно потому, что мало задумываются о тех требованиях, которые предъявляют им разные ситуации. Уверен, если бы норвежская лыжница Тереза Йохаук начинала состязание на длинной дистанции, не обдумав заранее, на чем ей стоит сосредоточиться и как правильно себя настроить, гонка оказалась бы для нее успешной лишь на 70%. Слишком частое сердцебиение, нехватка жидкости в организме, недостаточная концентрация на технике, что угодно могло бы ей помешать. То же самое справедливо и для делового мира. Если вы не решили заранее, какую позицию займете на предстоящие встречи, как эмоционально настроите себя и на чем сфокусируетесь, быть внимательным, решительным, предприимчивым, вовлеченным или отстраненным, активным или пассивным, сдержанным или самоуверенным, занять выжидательную позицию, то велика вероятность, что и вам удастся извлечь пользы не больше, чем на 70%. Большинство верит, что все утрясется само собой. Я сам много раз надеялся, что встреча, лекции или совещания пройдут хорошо, забывая, что во многом их исход зависит от меня. Разумеется, важно заранее определить тему и содержание мероприятия, но кроме того, важно знать, с каким настроем вы придете на него и как будете себя вести. А это в ваших руках, совсем как у актеров. Любой человек, не имея отношения к драматургии, в состоянии быстро прийти к выводу, что игра была бездарной, если так оно и было на самом деле. Что такое настрой и сосредоточенность? Говоря настрой, я имею в виду состояние вашего ума. Прежде чем начать действовать, нужно как следует продумать, какое настроение обеспечит вам наилучший результат. Разумеется, единственно верного варианта настроя нет, поскольку все зависит и от действующего лица, и от характера мероприятия. Например, если вечером у вас назначена важная встреча, а та, на которую вы собираетесь прямо сейчас, не имеет большого значения, не исключено, что вам стоит сохранять нейтральный настрой и стараться говорить как можно меньше, экономя энергию для второй встречи. В течение дня человек сталкивается со множеством разных ситуаций. Утром нужно произнести вступительную речь на конференции, днем забрать уставших детей из сада, а вечер провести за тихим ужином с супругой. Три разные ситуации, каждая из которых требует своего настроя. Настроение должно меняться в течение всего дня. Особенно хороши в этом люди, наделенные большой властью. Говорят, что когда члены «Антанты», брали паузу в напряженных переговорах во время Второй мировой войны, представители России и Франции нервно курили сигары на балконе, в то время как британский премьер-министр Уинстон Черчилль садился в свое кресло, закрывал глаза и старался расслабиться, насколько это было возможно. Антанта, военно-политический блок России, Англии и Франции, был создан в качестве противовеса Тройственному Союзу – Германии, Австро-Венгрии и Италии сложился в основном в 1904-1907 годах и завершил размежевание великих держав накануне Первой мировой войны. Десять минут спустя, когда сигары были докурены, Черчилль вставал, чувствуя готовность продолжить переговоры, чуть более отдохнувший, чем его коллеги, с чуть более осознанным настроем на предстоящий час. Из того, что я читал о Черчилле, многое указывает на его удивительно сознательный подход к выбору роли, которую он должен был играть на разных этапах встречи. Черчилль заблаговременно решал, стоит ему в ту или иную минуту занять выжидающую позицию и обратиться вслух или продемонстрировать прямоту и даже настойчивость. Вкл и выкл. Отсутствие постоянного режима. Полная осознанность. Приведу конкретный пример. Если, принимая у себя клиента, я вижу, что он напряжен, я понимаю, что в первую очередь должен вывести его из состояния стресса. У клиента не тот настрой, и он мало что вынесет из нашего разговора. Поэтому, прежде чем переходить к теме, ради которой мы встретились, я уделяю часть времени тому, чтобы привести человека в состояние, которое поможет ему извлечь максимум из нашего общения. Я предлагаю ему сесть, принять удобное положение, расслабиться, навалиться на кресло тяжестью всего тела, обе ступни поставить на пол, закрыть глаза и дышать диафрагмой. Затем я задаю вопрос. Какой запах вы чувствуете? Какие звуки слышите? Ему не нужно отвечать. Его задача сфокусироваться на запахах и звуках. Я выполняю упражнение вместе с клиентом. Я слышу шум улицы, хриплые крики чаек на набережной Акербрюге, Громкий голос коллеги в коридоре. Я слышу дыхание клиента. Спустя некоторое время я прошу его открыть глаза и предлагаю начать разговор. Я помогаю своему клиенту сделать то, чему вы научитесь во время адской недели. Решить, кем быть и как вжиться в выбранную роль. Многие для описания этой техники используют витиеватые слова и выражения. Самоосознанность, медитация и так далее. В моей профессиональной сфере это означает обрести настрой и сосредоточенность, которые пригодятся в предстоящей работе. Мое состояние определяет мои действия. Клиенту нужно поговорить со мной, и чтобы общение было более эффективным, нам обоим лучше успокоиться и расслабиться. Попытайтесь выполнить аналогичное упражнение самостоятельно. Вспомните то место, где вы чувствовали себя совершенно умиротворенным. Окиньте его внутренним взором. Задействуйте все органы чувств. Представьте, что вы находитесь там. Вам понадобится 3-4 минуты, обещаю. Открыв глаза, вы почувствуете себя другим человеком. Мы вернемся к этой теме в главе, посвященной пятнице. Сфокусированность Сосредоточьте все мысли, настоящие перед вами задачи. Солнечные лучи не обжигают, пока их не сфокусируют в одной точке. Александр Белл, ученый, изобретатель и бизнесмен шотландского происхождения, один из основоположников Телефонии, основатель компании Bell Лапс, определивший все дальнейшее развитие телекоммуникационной отрасли в США. Каждая клетка тела возбуждена, глаза неподвижны, сфокусированы, пронзительный, голодный взгляд. Тело напряжено и все же движется мягко по кошачьи. Малейшее движение выглядит точно выверенным. Он медленно, но уверенно пробирается через заросли тростника. Голова пригнута к земле, плечи опущены. Крадется. Колоссальная концентрация. Все чувства на пределе и направлены на жертву, стоящую в нескольких метрах. Вдруг он замирает. Полностью. Ни движения, ни звука. Единственное, что едва заметно колышится, это ноздри. Вдох-выдох. Он принюхивается, не мигая. Взгляд напряжен. Он ждет подходящей секунды для нападения. Затем 4-5 легких движений, фиерия силы, скорости и точности. Несколько мощных прыжков, и тигр бросается на спину застигнутой врасплох жертве. Он позволяет силе тяжести сделать свое дело, сам же тем временем хватает жертву за шею и впивается смертоносными клыками ей в горло. Это сфокусированность. Состояние, когда все органы чувств направлены на одну задачу. Сколько раз за неделю вам удается достичь такого состояния? Полагаю, довольно редко. Я попрошу вас чаще фокусироваться в течение адской недели, особенно во вторник. Человек, который делает слишком много, часто делает слишком мало. Итальянская пословица. Запланируйте, что и когда вы будете делать. В каждый момент времени занимайтесь только одним делом и старайтесь не отвлекаться. Концентрируйтесь на том, что делаете здесь и сейчас. Нет ничего хорошего в том, чтобы казаться занятым, пытаясь решить несколько задач одновременно. Прежде чем приступить к делу, создайте соответствующий настрой. Представьте, что вы находитесь на пятичасовом экзамене, до конца которого остается один час. Вы тщательно подготовились, и теперь потраченные вами усилия окупаются с лихвой. Все идет хорошо, вы чувствуете удовлетворение. Однако время подходит к концу. Вы должны с умом потратить этот час, расставить все точки над И и черточки над Т, чтобы добиться поистине блестящего результата. Вы хотите получить высший балл. И дело не только в экзамене как таковом, дело в вас, в ваших мечтах и целях. Вы концентрируетесь на задаче, не чувствуете ни голода, ни жажды и не замечаете, как ваш сосед барабанит пальцами по столу. Вы сфокусированы. Мозг работает на самой высокой передаче. Он нацелен на самый лучший результат. Вы могли бы использовать этот режим, эту способность фокусироваться на этапе подготовки? Как часто подготовка к экзамену захватывала вас в той же мере, что и само испытание? Каждый из нас не обделен талантами, но и на них нужно уметь сосредоточиться. Подготовка требует усилий, поэтому вам придется выйти из зоны комфорта. Выделите время, когда вы сможете включиться в процесс на все 100%. Найдите тихое и спокойное место, забудьте о компьютере, телефоне и прочих отвлекающих факторах. Научившись концентрироваться в течение дня или недели так же, как на экзамене, вы начнете гораздо эффективнее решать существующие задачи. Не могу не рассказать, насколько меня впечатляет способность гольфистки Сьюзен Петерсон шлифовать удар. В процессе написания книги я провел рядом с ней в общей сложности два месяца и скоротал на тренировочной гольф-площадке множество часов. При ужасной жаре и высокой влажности ей час за часом удавалось сохранять фокус на ударе. Чувствуя, что внимание притупляется, она делала короткие перерывы. Затем снова концентрировалась, напоминая себе, насколько важна предельная сосредоточенность. Ее внимание вновь достигало предела, но самое удивительное в ее способности фокусироваться многократное повторение одного и того же действия. Существует масса разновидностей удара и немало школ гольфа по всему миру. Но то, что Сьюзен делает изо дня в день, довольно однообразно. Я хочу сказать, что у многих из нас есть все условия, чтобы сохранять концентрацию на протяжении всего дня. Мы можем контролировать свои будни, планируя на каждый день разнообразные задачи и переводя фокус в течение дня с одной на другую. Большую часть своей жизни Сьюзен Петерсон занимается кропотливой и монотонной работой. Ей удается придерживаться этой стратегии долгие годы, и в обозримом будущем она планирует продолжать в том же духе. По ее мнению, это того стоит, и потому она не сдается. Преуспевать приятно в принципе, а если дело к тому же позволяет повысить свой статус, хорошо заработать и получить признание, это и вовсе замечательно, но чтобы достичь таких результатов, требуется сфокусированность. Сфокусированность – замечательное состояние. Любой человек способен полностью отдаться процессу и прилагать все свои силы к выполнению задачи. Тем не менее, большинство людей изо дня в день выкладываются всего лишь на 30%. Многие так никогда и не достигают сотни. Многие допускают серьезную ошибку, полагая, что если обстоятельства позволяют, лучше чрезмерно не усердствовать. На самом деле. Чем бы вы ни занимались, важно прикладывать максимум усилий и делать все от вас зависящее. Быть лучшей версией себя, ваша обязанность и ваш долг. Не только ради собственной выгоды, но и во благо окружающих и общества в целом. Неважно, безработный вы, управляющий крупной компанией, баристов кофейни, продавец в универмаге или секретарь, знайте, за максимальную сфокусированность вас ждет награда. Если вы работаете в кофейне, насколько сильно вы стараетесь? Насколько эффективны, когда готовите кофе? Вы знаете все о кофе, который подаете. Насколько хорошо вам известны все тонкости приготовления и подачи напитка с момента получения заказа и до той минуты, когда он окажется на барной стойке? Какой должна быть оптимальная температура подогретого молока? Чему можно научиться у лучших бариста? Какие детали способны улучшить вашу работу? подумайте о своем внешнем виде. Ваш фартук чист и отутюжен? Как вы подаете кофе и десерты? Как держите чашку, передавая ее клиенту? Что говорите при этом? Как вы это говорите? Что выражает язык вашего тела? Вы убираете со стола тщательно и быстро? Вы реагируете, если клиент пытается привлечь ваше внимание? Как вы помогаете коллегам быть более старательными и расторопными? Что делаете, чтобы окружающие чувствовали вашу благодарность? Все эти нюансы предполагают сфокусированность на разных задачах. Во вторник вам придется всерьез об этом задуматься. Вы хорошо обслуживаете клиентов. Когда очередной клиент собирается сделать заказ, вы смотрите ему в глаза. Вы узнаете тех, кто пришел не впервые. Помните, что они заказывали в прошлый раз. С улыбкой уточняете, не желает ли клиент сделать тот же заказ. Спрашиваете, как его дела. Одежда, поведение или гастрономические предпочтения клиента подсказывают вам, что он один из тех людей, которые рассчитывают, что вы приготовите им кофе быстро и без лишних слов. На каждого клиента вы смотрите так, будто в эту минуту он единственный, кроме вас, человек на земле. Про Билла Клинтона говорили, что он обладает удивительной способностью располагать к себе в любом обществе. По большей части он этого добивался, потому что Полностью замыкался на человеке, с которым общался. Он смотрел собеседнику в глаза, называл его по имени, внимательно слушал и задавал вопросы. Он видел человека. Клинтон поддерживал визуальный контакт на протяжении всего разговора. Вопросы, которые он задавал, отличались характерным для него неравнодушием. Такой подход резко контрастирует с традиционным. Большинство людей, общаясь с кем-то, думают, что сказать, как пожать руку, как долго стоит говорить. Клинтон же заставлял своего собеседника почувствовать, что тот – единственный человек во всем мире. Бывший президент фокусировался на том, с кем говорил. Будучи бариста в кафе, вы можете вести себя с клиентами также. Способность Клинтона сосредотачиваться на людях, с которыми он встречается – лишь малая талика великих достижений этого великого человека. И все же я верю, что эта талика имела огромное значение. Более того, я уверен, что Клинтон, чем бы он ни занимался, концентрировался на всех своих задачах здесь и сейчас. Вспоминаю людей, с которыми я очень поверхностно, но регулярно контактировал, пока три месяца жил в Сан-Франциско. Женщину, принимавшую плату за въезд на мост «Золотые ворота», и мужчину, работавшего на многоярусной парковке. Он загонял машины на стоянку и выгонял их оттуда по запросу владельцев. Я помню этих двоих весьма отчетливо, несмотря на то, что с тех пор прошло уже больше десяти лет, и наше общение никогда не продолжалось дольше нескольких секунд. Но что за энергетика? Что за сфокусированность? Что за обаяние? Что за жизнерадостность? Что за чувство признательности? Что за улыбки? Они запомнили мое имя уже через пару дней и называли меня «Мистер Ларсон» или «Сэр», шутили, улыбались, отпускали дружелюбные замечания и при этом очень расторопно работали. Каждый раз, подъезжая к «Золотым воротам», я выбирал очередь, ведущую именно к этой женщине, чтобы зарядиться ее положительной энергией, прежде чем я отправлюсь в центр города. Я с радостью вручал ключи от своей машины Бобу, потому что свойственные ему приветливость и благодушие – большая редкость в современном мире. Однако значение имеет не тот факт, что я был рад иметь дело с этими людьми, а то, какую роль играет их способность фокусироваться. Она не только приятна клиентам и дает преимущество компании, которые они представляют, но и полезна им самим, как сотрудникам и как личностям. В данном случае срабатывает так называемый механизм положительной обратной связи, благодаря которому все остаются в выигрыше. Я питаю огромное уважение к людям, оптимистично смотрящим на жизнь. Они способны видеть хорошее, находить новые возможности и испытывать благодарность, невзирая на обстоятельства, в которых большинство людей ощущают бессилие, жалость к себе и начинают винить всех и вся. Не знаю, знакомы ли женщине из пункта оплаты на мосту Золотые ворота или Бобу серьезные трудности, но могу с уверенностью сказать одно. Многие из тех, кто искренне любит жизнь, это люди, не имеющие высокого статуса. Испытывать признательность можно независимо от статуса. Быть благодарным, несмотря на обстоятельства, это верный путь. Об этом не стоит забывать во время адской недели. Кому и за что вы признательны в этот вторник? И что не менее важно, как вы можете продемонстрировать свою признательность? Кому и за что? Иногда я встречаю людей, которые излучают благодарность за то, что имеют. Некоторые из них крайне редко видят проблески света в своей жизни. Они не жалуются и не зацикливаются на том, что могли бы и должны были бы иметь. Они правильно наводят фокус. Гораздо конструктивнее и лучше, как для себя, так и для окружающих, фокусироваться на хорошем, жизнеутверждающем, на потенциальных возможностях. У большинства людей в жизни далеко не все ровно и гладко. Близкие могут испытывать проблемы с пагубной зависимостью или страдать от хронических болезней. Есть и другие трудности, которые усложняют жизнь. В таких обстоятельствах выбор фокуса имеет решающее значение. Демонстрация своих лучших сторон, несмотря на положение в обществе, на ситуацию в личной жизни и на работе, приносит хорошие дивиденды. Жизнь, надежные друзья, теплые отношения, воодушевление, луч солнца, холодным зимним днем, человек, который создает вам условия для адской недели, ежедневная поддержка – все это имеет огромную ценность, возможно, высочайшую из всех удовольствие еще в одном измерении. От вас и только от вас зависит, сможете ли вы время от времени фокусироваться на хорошем, всем своим видом демонстрировать позитивный настрой и проявлять благодарность. По большому счету, это очень легко. Выражать благодарность – великая ценность. Как менять настрой в течение дня Главная мысль, с которой я познакомлю вас в этой главе, очень важно знать, как именно вы хотите проявлять себя в разных ситуациях в течение дня и при этом удерживать фокус на своей задаче столько, сколько это необходимо. В чем разница между сосредоточенностью и настроем? Сосредоточенность – это степень вашей погруженности в определенное эмоциональное состояние. Если вы сильно увлечены фильмом, не отрываясь, следите за происходящим на экране, не обращаете внимания на то, что творится вокруг вас, теряете ощущение времени и пространства, значит, вы действительно сосредоточены на все сто. Несомненно, ваше настроение зависит от того, что за фильм вы смотрите, и, скорее всего, по мере развития сюжета вы испытываете разные эмоции. Если на экране происходит что-то волнующее, ваш пульс учащается, вы чувствуете прилив адреналина. Комический эпизод заставляет вас смеяться и чувствовать себя непринужденно. Напряженные сцены пробуждают любопытство. Вы стараетесь отыскать связь между событиями и найти ответы. Ваше настроение меняется, но все это время вы остаетесь на 100% сосредоточенными. Теперь подумайте о том, как вы проявляете себя в течение дня. Это необходимо, чтобы определить ваш оптимальный настрой в разных обстоятельствах. Эта практика – неотъемлемый атрибут подготовки спортсменов. Показав наилучшие результаты, побив личный рекорд и одержав победу в соревнованиях, они анализируют состояние, которое позволило им этого добиться. Вспомните, как вы выглядели, что чувствовали, на чем концентрировались, когда были на высоте. Вы можете анализировать разнообразные роли наемного работника, руководителя, родителя, друга и ситуации в те или иные дни. И, конечно же, вы научитесь достигать нужного состояния каждый раз, когда это будет необходимо, если начнете применять описанные в этой главе техники. Вот лишь несколько примеров таких ситуаций. Первое. Вы хотите чувствовать себя спокойным и расслабленным, но вместе с тем сосредоточенным на том, что вы планируете сказать на важной для вашей компании презентации. Но за несколько минут до того, как вам предстоит произнести свою речь, ваше состояние далеко от желаемого. Вы взвинчены, вас слегка потрясывает, а в голове навязчиво крутится. Надеюсь, все пройдет хорошо. Что вам нужно сделать? Второе. Вы хотите чувствовать себя полным энергией, сосредоточенным и уверенным в себе когда участвуете в соревновании, выступаете с речью или проводите важные переговоры. Но незадолго до мероприятия на вас наваливается подавленность, мысли начинают скакать, уверенность в своих силах улетучивается. Что вам нужно сделать? Невозможно постоянно выкладываться на 100%, но вполне реально научиться как можно чаще достойно справляться с задачами. Люди, достигшие больших высот, обязаны своим успехом вовсе неудачи. Решающую роль играет подготовка, ментальная подготовка, визуализация, воспитание характера, уверенность в себе. Если, несмотря на все это, за несколько минут или секунд до важного события вы вдруг выходите из строя, существует масса инструментов, которые помогут вам вернуться в колею. Вы способны обрести нужный настрой, даже когда остается совсем мало времени, при одном условии вы должны знать, за что боретесь. Особенно важно помнить, вы сами контролируете свои мысли. Только вы решаете, о чем вам думать. Так думайте правильно. Хотите быть спокойным и расслабленным? Вспоминайте о том, что успокаивает и расслабляет. Хотите быть энергичным? Произносите слова и фразы, которые наполняют вас энергией. Если вы все время будете говорить о том, что вас успокаивает, у вас не останется возможности думать о чем-то еще. Попробуйте рисовать в уме картинки и прокручивать кадры, в которых все идет хорошо. Я подробно рассказывал об этом в разделе о визуализации. Последний инструмент, способный создать нужный настрой – язык тела. Хотите обрести уверенность? Двигайтесь размеренно и спокойно. Контролировать эмоции? Создайте необходимый настрой практические задания. Перечислите свойственные вам эмоциональные состояния. Научитесь создавать нужный настрой и выходить из него. Андре Вилла, мотогонщик, говорит. Для меня крайне важно правильно настроиться перед гонкой. То, чем я занимаюсь, сопряжено с риском для жизни, и без соответствующего настроя все может закончиться плачевно. Я нашел свое оптимальное эмоциональное состояние и знаю, как в него войти, невзирая на окружение, обстоятельства и события, происходящие непосредственно перед гонкой. Чтобы хорошо показать себя в автошоу Speed and Style, я должен быть агрессивным, но вместе с тем внутренне спокойным. Столь противоречивая комбинация чувств позволяет мне качественно выполнять прыжки и одновременно оставаться достаточно расслабленным для того, чтобы во время прохождения отдельных отрезков маршрута на предельной скорости мышцы не были излишне напряжены. Я настолько уверен в своей способности достичь нужного настроя, что сохраняю спокойствие и перед самыми важными соревнованиями. Чтобы минимизировать стресс адаптации к условиям состязания, Я вхожу в это состояние на каждой тренировке. Мне понадобилось время, чтобы выявить оптимальный настрой. Но когда я нашел его, я круто поднял уровень своего мастерства. Кстати, свою первую медаль на X-Games в Норвегии я взял после того, как меня начал консультировать Бертран. X-Games. Всемирные экстремальные игры. Ежегодное спортивное событие, посвященное экстремальным видам спорта. Ментальная подготовка стала решающим фактором моей карьеры.